Глава 24 Дракон посмотрел на меня, на блин, на сразу навострившую уши Мелиссу, но ответил честно. «Может, если девушка невинная поклялась у алтаря отдать мужу всю себя». Я задумчиво налила тесто на сковородке и уточнила. «То есть такая клятва не является обязательной при заключении брака?» «Такую клятву произносят, если именно она указана в брачном договоре», – поморщился Лейран. «Если мужчина желает стать сильнее магически, ищет жену с даром и выкупает из семьи». «Клятву можно дать только брачную?» – уточнила я. «Только брачную», – подтвердил дракон. «Были попытки взять рабскую клятву, но не сработали». «Я хмыкнула. Интересно, тут магия работают, Очень интересно». Значит, у женщин магию отбирали, а у мужчин не вышло. Ни один мужчина не откажется от магии, честно сказал дракон. Женщины же слабое создание, их можно уговорить, подкупить, сломать. При этом женщина абсолютно точно передаст магический дар детям, даже если магию заберет муж. Когда-то давно эту клятву давали все женщины, выходя замуж. Он тяжело вздохнул. Это привело к появлению монашеских общин и женских магических школ. Я чуть не зааплодировала, хотя понимала, что это все было вынужденной мерой. Защитой от произвола мужчин. Сохранение себя. Наверняка ведь бабуля не отдавала свою магию, потому и прожила так долго и держала все семейство в кулаке. Почему только допустила брак правнучки? Правда, Нинола все равно сбежала, но... Много вопросов. Женщины не желали терять то, что дает им долгую жизнь, здоровье и силу. А мужчины не всегда хорошо поступали с теми, кто им доверился. признал Иран, заворачивая в блинчик соленую рыбу. В итоге некому стало рожать магически одаренных детей. Короли нескольких государств созвали совет и приняли такой закон. Магическая брачная клятва произносится только в том случае, если она прописана в брачном контракте. Мужчина, желающий получить такую клятву, должен заплатить семье женщины или ей самой равнозначную сумму. «Семьей или женщине?» задумчиво сказала я, остряхивая на блюдо новые блинчики. Понятно, почему Ренола сбежала. Ей никто не собирался платить, зато силу, здоровье и долголетие хотели отнять, да еще получить детей с даром. Если этот граф вынужден был заключить такой контракт, значит, у него самого магии нет вовсе или она так мала, что не имеет значения. Девушка из хорошей семьи, красавица. Почему ее продали? Неужели дела семьи Кексгольм так плохи? Или граф предложил что-то другое? Например, внуков-аристократов. Для тщеславного мужчины титул может быть важнее денег, а дед Иринолы абсолютно точно тщеславен. А дальше очень простой вывод. Печать на магию накладывал он, значит, предполагал, что снять ее сумеет даже мужчина без магии. И только... Ох, кажется, у меня покраснели уши. Теперь стало понятно, почему дракон отказался снимать печать. Если в условиях стоит одаренная невинная девица и брачная клятва, Значит, магия передаётся в первую брачную ночь. Значит, для снятия печати нужен секс. Или секс именно в браке? Бабуля во сне настаивала на браке. Но как ещё она могла объяснить этот момент невинной девице? Голова кругом. Придётся уточнить у дракона. Я посмотрела на Лейрана, покосилась на Мелиссу и попросила её. «Детка, у меня тут неудачные блинчики получились». «Отнеси Бултышу и его маме, пусть порадуются». Драконочка радостно сгребла пару неудачных блинов, накинула тулубчик и умчалась во двор. А я прямо спросила дракона, «Мою печать можно снять в постели с мужчиной или только с мужем?» Он поперхнулся, закашлялся, согнулся пополам, покраснел, как помидор и уставился на меня во все глаза. «Ну чего он хотел от пастушки?» Я в ответ вытаращилась точно так же почему такой вопрос кое как справился с собой дракон вы сказали про печать на магии снимать отказались пожал я плечами бабуля недавно приснилась напомнила что домой я могу вернуться только замужней дамой плюс кое что вспомнил из разговоров родственников лайран насторожился бабуля родственники а вы еще не догадались скептически хмыкнула я «О чем?» – дракон похлопал ресницами, но я ему не поверила. «Ладно, желаешь словами – давай словами». «О том, что это...» «Я вовсе не пастушка. Вполне благородная девица из хорошей семьи». Драконщик мыкнул. «Ну да, в рамки «хорошая девочка этого мира» я не укладываюсь. Но мелкие шероховатости не в счет же». «Почему артефакт выдернул меня к вам, понятно», вздохнула я, отвлекая мужчину от лишних мыслей. «Я умею вести хозяйство, готовить и ухаживать за животными. А вот что я буду делать после того, как вы подтвердите свое право воспитывать дочь?» «Возвращаться домой без мужа очень не рекомендовано, поэтому я уточняю. Чтобы снять печать, достаточно разделить постель с мужчиной или обязательно вступать в брак» а все-таки скулы дракона порозовели. Надо же, столько лет стражником отработал, воевал, участвовал в политических игрищах, а стесняться не разучился. Впрочем, если верить тому, что драконы живут дольше людей раз так в десять, возможно, и взрослеют они медленнее, а полукровки вообще тормозят на всех этапах развития. Лейран откашлялся и все же сказал «Зависит от печати». Если поставлено на брак, значит, снять можно только в браке. Если просто постель, значит, хватит постели. А как узнать, какая именно печать стоит на моей магии? Осведомилась я, плюхая новую порцию теста на сковороду. Э опытный маг видит нити условий. Обычно брачная печать привязана к голове или к руке. К руке? Брачные символы, пояснил дракон. Кольца, браслеты, почти у всех раз они надеваются на руки. То есть, если девица считает себя замужней, то печать снимается? Не сразу, уточнил дракон. Ага, я взяла паузу на подумать. А к чему привязывается небрачная печать? К низу живота, покашливая, сказал Лейран. Я перевернула блинчики и снова задумалась. А моя печать на чем завязана? Дракон замялся, но ответил Не очень понятно нити несколько. возможно были еще условия кроме брачного союза и постели. Но брак вероятно необходим вздохнула я. а разводы у людей существуют. Леран хмыкнул. Разводы в том или ином виде существуют у всех раз, просто не одобряются. особенно среди аристократов. где вы жили ни на что не знаете таких простых вещей. Вот тут мне пришлось быть осторожной. «В каждом государстве свои правила, а меня перекинули очень далеко», — ответила я. Вот так сказала абсолютную правду и не открыла свою тайну. Теперь бы еще выяснить, есть ли в этом мире что-то вроде временного брака. Впрочем, если вспомнить сон, такой брак может мне не помочь. Что-то там дедуля намудрил с печатью. И еще один момент. «Если я очутилась в этом теле, значит, Иринула умерла».